Глава 32. «И как ты собираешься ему помогать?» Кейсин подозрительно взглянул на меня, когда мы оказались в маминой комнате, где на кровати лежал Ксарзу. Обычная постель для гиганта была совершенно мала. Длинные ноги полностью свисали, руки тоже. Это выглядело предельно странно, но больше смущало другое. Я не чувствовала в нем привычной энергии и огня. Глаза Эндера сейчас были закрыты но, очевидно, он находился в сознании и слышал нас. С его приоткрытых губ периодически слетали хриплые стоны. «Мы ведь с ним энергетически совместимы, ты забыл?» – прошептала я. «Позволь мне передать ему часть своих сил, иначе он может умереть». На лице Кэсси она смутное сомнение, даже злость. «Но для этого ведь необходим физический контакт». «Контакт и впрямь нужен, но вовсе не такой, о котором ты подумал», – недовольно процедила я. «Достаточно простого соприкосновения тел. Тебе ведь отлично известно, что между мной и Рангуром никогда ничего не было. Я не стала вдаваться в подробности, которые сейчас не имели значения. Тогда сильно не увлекайся», — бросил Шеннер, выходя из комнаты и выводя с собой Алерта Старка. Я тяжело вздохнула. Он и впрямь ревновал, я не ошиблась. Но других вариантов спасения огонька не существовало. Опустившись на колени, я подтянула к себе тяжелую мускулистую руку Эндера, провела ладонью по мраморной коже Ксарзула, пытаясь сосредоточиться на своих ощущениях. Я еще помнила, каким образом осуществлялась передача энергии. С той самой ночи остались яркие впечатления, пусть мы и не довели дело до конца. Связь между нами была скорее отголоском их связи с мамой, ведь именно по ее генам мне передалась совместимость с огоньком. «Давай же, очнись!» Приговаривала я, нащупывая едва прорывающиеся наружу искорки. «Ты должен помочь маме. Кроме тебя это больше некому сделать. Еще ты единственный, кто остался у меня из друзей». Веки Эндера дернулись, губы зашевелились, будто он давал мне какую-то подсказку. Я пыталась прочесть слова по губам, но не понимала. «Сердце». Наконец-то смог произнести он. «Сердце? Конечно». Я склонилась над Ксарзулом, Растягивая его одежду, но прочный, костюм не желал поддаваться. Чтобы добраться до места, пришлось приложить усилия, еще и помочь ножом, обнаруженным у мамы на стеллаже. Положив руки на мускулистую грудь, я вновь попыталась ощутить движение огня, который был частью мужчины его жизненным током. Отрешившись от всего внешнего мира, я ловила искры, пытаясь мысленно разжечь новое пламя, вдувала в них свою силу, делясь энергией Эрскейла, которой у меня пока еще хватало. Но, казалось, все это не имеет смысла. Искры терялись, затухали, огоньки энергии меркли один за другим. «Ну уж нет, я не позволю тебе тут окочуриться!» — громко воскликнула я, разозлившись на собственное бессилие касательно ситуации. Я еще раз сосредоточилась на его пламени, воссоздав в памяти нашей с ним поцелуй ласки, хотя это и было не совсем уместно сейчас, когда огонек находился на грани жизни и смерти, а в соседней комнате меня ждал муж. Но, как ни странно, воспоминания помогли, и я поймала более яркую искру, заставляя ее разгореться сильнее. От нее зажигались все новые искры, и я чувствовала, как взвиваются языки огня, оживляя тело Ксарзула. Это вдохновляло меня, я уже поймала нужный ритм, поняла, как верно вдыхать в него свою силу, и меня ничто не могло остановить. Даже Кэссен, если бы вдруг захотел, не смог бы помешать мне вернуть огонька к жизни. Достаточно, детка, я уже в порядке, кажется. Прогремел голос Эндера, напугав меня, ведь я находилась в своеобразном трансе. У меня получилось. выдохнула я, открыв глаза и увидев Ксарзула в сознании. Я это сделала, правда? Скажи еще что-нибудь прошу. Спасибо тебе, моя бывшая Муаре. Огонек усмехнулся, приведя меня своими словами в полнейший восторг: неужели я смогла сделать хоть что-то полезное? А то в последнее время стало казаться, будто от меня одни проблемы. «Ты помнишь, что здесь случилось?» Сползая с Андеры, как с горы, я поправляла на себе одежду. «Помнишь, как Логан похитил маму?» Очень смутно. Поднявшись на ноги, признался Огонек. Он выглядел помятым и уставшим, а вовсе не могучим рангором. Сейчас в нем сложно было признать главу правящего клана Маргона. В оранжевых глазах отражалось сильное беспокойство. Кайсен тоже здесь. Мы вместе найдем ее. Главное не сдаваться». Тогда не будем терять драгоценное время, пока Ориген не вернулся. Приветствие Шеннера и Харлакса вышло коротким. Сейчас было не до эмоций. Нас всех волновало, где находятся мама и Логан. Алерт заклеил все порезы на теле Кэссиона заживляющими пластинками. А еще Виксары успели заварить и в мультиповаре Кейв. Старк попытался войти в базу данных Крау, но неожиданно обнаружилось, что доступ полностью заблокирован. Наш безопасник не мог обойти пароли. Похоже, Логан наконец-то осознал, какую ошибку совершил, оставив возможность заходить в рабочие базы из этого особняка. Мы с Кэсом находились в огромном холле на первом этаже, рядом с кабинетом Альмаро, и я прохаживалась взад-вперед, будучи не в состоянии усидеть на месте. Переживания за маму и брата не давали покоя. Один из охранников, который теперь следовал указаниям Старка, Сообщил, что тело Линдера якобы видели неподалеку от космопорта, но никто не мог подтвердить, точно ли это был Виксар. Мне не верилось, что Линдер и впрямь мог погибнуть, но пока мы не видели его ни мертвым, ни живым, поэтому сказать что-то однозначно было сложно. Еще и мама фактически находилась в заложниках у сумасшедшего Оригина Логана. Кейсин едва заставил меня поесть, ведь уже несколько часов у меня во рту не было ни крошки, да и отдохнуть все никак не выходило. «Он же ее не убьет?» — спросила я у него ради моральной поддержки. «Меньше всего на свете сейчас мне хотелось потерять маму, которой я за эти дни сильно привязалась, несмотря на ее помешательство на власти. Кто знает, думаю, как минимум попытается обработать ее разум, чтобы снова заставить исполнять его приказы», — задумчиво сказал Кэссин, очевидное, но вовсе не то, что мне хотелось от него услышать. «Да уж, теперь он сделает все возможное, чтобы больше не подпустить ее к Харлаксу». Он где-то ее прячет и сам скрывается. Но где именно? Ты говорила, Логан хотел взорвать орбитальные зеркала. Не думаю, что он так быстро отказался от своих глобальных планов. Ты ведь жила на этой планете. Представляешь, как можно технически это осуществить? Кэс подошел ко мне и обнял, пытаясь хоть как-то приободрить, ведь я совсем раскисла. Их контролирует и обслуживает Интерсвет, — сообразив, ответила я. Но зачем нам нужна эта организация? Какой сейчас от нее вообще прок? Ты сама говорила, он перемещается по силе, но в образе энергетического сгустка, используя орбитальные зеркала. Вероятно, по помехам с их компьютеров можно отследить, где в какой момент он находится. Кэссен хотел развить мысль, но вернувшийся Алерт сообщил весьма неприятные известия. Корабли Крау вступили в противостояние с нашими. Нулевое затмение попало в окружение, и теперь Дритноуту не дают уйти в гиперпространство. Уж не знаю, получится ли вырваться из ловушки без затруднений. «Проклятие! А что говорит Адмирал Блайт?» «Предлагает применить наше новое оружие», — ответил, понизив голос Алерт. «Но это означает неминуемое начало войны с Конфедерацией, у которой хватает своих научно-военных разработок. Мне надо поговорить с Блайтом самому, наедине. Настрою связь, сейчас я приду в кабинет». Пока была возможность, мы пользовались компьютерами Логана, отыскав от них, хоть какую-то пользу для себя. Но на этом неприятности не закончились. Пока Кэс общался с командованием своего флота, я смотрела планетарные новости по обычному головизору, как вдруг они прервались из-за срочного сообщения. По всему силе оно объявили тревогу экстра-класса. Представитель властей, который зачитывал сообщение, посоветовал жителям проследовать в ближайшее убежище либо найти безопасное место. Настоящей причины, конечно же, никто не назвал. Но и так было понятно, что связано это с проделками главы Крау, возомнившего себя всемогущим будущим правителем Эреи. И он постепенно исполнял свою задумку. Кэссин и Эндер окончательно озадачились. «Я настаиваю на том, чтобы попасть в Интерсвет и по фотонным потокам отыскать Альмара», — повторил Кэс то, над чем мы перед этим остановились. «Лично для меня ситуация уже походила на патовую, совершенно безнадежную. Как мы туда проникнем?» «Даже если бы хотела, я не смогу открыть телепорт в центр управления станциями, потому что банально не знаю, как он выглядит». «Но ты ведь знаешь, где он находится?» Кэс не моргая, смотрел на меня. «Думаю, его координаты не слишком-то сложно выяснить. В таком случае полетим туда на нашем звездолете, которым не успел воспользоваться Арди Марат. Все лучше, чем сидеть и ждать от богов милости». Громко прорычал огонек, окончательно пришедший в себя. «Пойду найду того, кто в курсе, где сейчас тот корабль». Алерт понял, что затягивать это мероприятие не стоит, после чего удалился из здания, чтобы отыскать своего нового знакомого, селянина из охраны. Специалисты главного офиса «Интерсвета» явно не ожидали гостей, когда в воздушном пространстве над организацией появился незнакомый корабль. Для открытия доступа мы использовали особые коды управления разведки, которые получили ранее. Они вели в заблуждение охрану. Мы приземлились на площадке, расположенной прямо возле технического центра. Из спейсера показался вооруженный великан Ксарзул, а следом за ним и Кэссиан. На сей раз он использовал внешность того самого проверяющего, которую я видел ранее, эта роль ему хорошо удавалась. Охрана впала в замешательство, но совсем ненадолго. Конечно, они пытались стрелять, однако я прикрывала мужчин своими способностями, отражая любое воздействие. Потом помогла открыть двери, заблокированные изнутри сотрудниками. Но мы вовсе не собирались доставлять им неприятности. Кэйсен сразу предупредил, что мы не причиним никому вреда, если нам позволят воспользоваться главным компьютером и выделит разбирающегося в деле специалиста. И световикам оставалось лишь следовать нашим указаниям. Совсем скоро мы оказались в диспетчерской и следили за приборами. Времени на эту авантюру было в обрез. Сотрудники могли сообщить рейнджерам о захвате технического центра «Интерсвета», и тогда нам грозили неприятности в виде множества штурмовиков. Но мы старались держать все под строгим контролем. Минуты шли, однако ничего особенного не происходило. Я подсознательно чувствовала смутную тревогу, ведь у нас могло ничего не получиться. Несколько раз я заикнула с Кэссиона, что нам пора убираться отсюда, но он настаивал, чтобы мы еще подождали, выжидал. Конечно, я понимала, что Кэс прав. Вряд ли при такой обстановке Логан оставался бы на одном месте. Он наверняка уже искал нас. Или притворял безумные, подлые, изощренные планы в жизнь. И мог в любое мгновение отправиться куда-то по своим делам, используя энергетический сгусток. Максимум, что мы могли предпринять в данный момент – ждать. Хотя это и представляло опасность. Мы буквально ходили по лезвию Дергандера. За все прошедшее время Кэс ни разу не заикнулся о лорде Дарлоне, но я видела, он до сих пор тяжело переживает, что был вынужден убить друга. Смерть советника давила на него, и я понимала супруга. Если бы мне пришлось избавиться от какой-нибудь приятельницы, которой я всегда доверяла, я бы чувствовала то же самое. Но сейчас от меня, как от разумной женщины, требовалось лишь молчание. Обсудить все мы сможем и потом, если выживем, конечно, что далеко не факт. Диспетчер, который все это время хранил молчание, неожиданно указал на ожившей графике на одном из многочисленных экранов. Вот, показатели опять шалят. Недавно было то же самое, но никто не понял причины, и все оборудование в полном порядке. Кажется, наш объект куда-то отправился. Кэссен смотрелся в помехе. Графики измерений фотонного потока скакали то на одном, то на другом экране. По нашей просьбе сотрудник включил голографическую карту Силиана и мы могли наблюдать перемещение в режиме реального времени. «Я попробую его догнать», — выдала я тоном нетерпящим возражений. «Это слишком опасно», — ответил Кэс, хотя в голосе прозвучало сомнение. Он отлично понимал, что больше никто не сможет изловить Альмара. «Я постараюсь просто проследить за ним, не волнуйся». «Я люблю тебя, Эрджи, только и сказал мне Кэссен. Улыбнувшись, я попросил его не рисковать без повода и в случае чего забрать меня на корабль. Я не собиралась перемещаться к Логану целиком, оставляя себе возможность ретироваться, если что-то пойдет не так. Процесс изменения Эрскейла за последние дни стал уже делом привычным, хотя сосредоточиться поначалу было довольно сложно из-за присутствия рядом Кэссена, но мне все же удалось абстрагироваться от реальности. Настроив свои чувства и ощущения на новую волну, я вынырнула из здания Интерсвета и устремилась к ближайшей установке, оттуда к следующей. Я примерно запомнила путь, которым следовал Логан, и теперь догоняла его, практически не обращая внимания на возможные сбои в работе фотонных генераторов, усиливающих потоки и распределяющих их по селяну. Мое сознание полностью сосредоточилось на погоне, но я старалась не попадаться в радиус ощущений Альмара, оставаясь на расстоянии. Однако это мешало мне. Уже через несколько минут я поняла, что, кажется, упустила Эрскейл Оригина, потерялась в крайних слоях атмосферы. «Ты свернула не туда», — передалась мне вдруг чья-то мысль. От неожиданности я едва не совершила ошибку, но сумела совладать со своими чувствами. Тот, кто со мной говорил, не был обычным гуманоидом. Так же, как не был и Логаном, его волну я уже достаточно хорошо изучила. Со мной пытался наладить контакт, такой же, как и я, одаренный. Вероятно, это и был тот, кто спас Эндера от Альмара, а значит, он не враг. «Кто ты такой?» — спросила я, не выдержав. «Неважно», — раздалась ответная мысль, «просто догоняй меня». Сообразив, куда направлять Эрскейл, я помчалась к следующему орбитальному зеркалу, поймала пересечение лучей и опять повернула. Он полетел в сторону полюса. Я видел его, прозвучало в моем сознании. И тут я наконец-то рассмотрела своего собеседника, точнее ощутила его проекцию. Она несколько отличалась от моей, и была более темной. На пару секунд... Я даже замешкалась от осознания того, что еще один эллинг существует. «Откуда ты знаешь, за кем я лечу?» — поинтересовалась я. «Просто знаю. Я тоже его ищу, так что давай сделаем это вместе». «И почему я вдруг должна тебе верить?» Я ухмыльнулась, не совсем понимая, что происходит. «А у тебя есть другой выход?» «Наверное, нет. Тогда меньше вопросов. Сейчас мы загоним Оригина в ловушку». Объяснив, как нам лучше это осуществить, незнакомец наконец-то умолк, и мы принялись воплощать его план в жизнь, разделившись и держась друг от друга на приличном расстоянии, но поддерживая связь. Мы окружали зеленоватый раскейл Альмара с разных сторон, не позволяя перемещаться туда, куда ему хотелось. Это оказалось даже забавно. Постепенно я входила во вкус, страх окончательно отступил. Я искренне желала поквитаться с Логаном, хотя бы таким вот образом, напугать его заставить паниковать. Мысли самого Альмара я не слышала, но по его поведению и так было понятно, что он испугался. Мы с Гороном, а именно его силу использовал незнакомец, вдвоем представляем собой большую мощь, чем один Эрскейл Оригена. Пусть мы и не могли его убить, но лишить возможности управлять энергопроекцией и загнать в собственное тело – запросто. Это подтверждал ему неожиданный союзник. Скраг знает, откуда взявшийся в самый нужный момент. Теперь все казалось не таким уж безнадежным. Бах! И одно из орбитальных зеркал разлетелось на куски, взорвавшись в термосфере селяна. Его обломки устремились в разные стороны, точно распустившийся цветок. Отражающие части сияли в пространстве всевозможными оттенками, создавая игру света и тьмы. Одни полетели дальше, по орбите планеты покоряясь законам гравитации, другие исчезали внизу серебряным дождем, Какие-то из них могли достичь поверхности. Он задел аккумуляторные батареи, прокомментировал незнакомец. «Кажется, Оригин теряет контроль. Давай его дожмем», — предложила я. И мы с утроенным энтузиазмом продолжили преследование. Логан метал с из стороны в сторону, совершая все больше ошибок. Он уже не разбирал, куда летел, и наверняка был виден на планетарных радарах, впрочем, как и мы. Но это нас не останавливало. Я полностью владела ситуацией, Не без помощи Горна, конечно, он и сам выражал восторг. Поняв, что деваться больше некуда, зеленый Раскейл начал исчезать, открывая для проекции телепорт, и тут мы вдвоем рванули к нему, проникая в ту же пространственную дыру, что и Логан. На мгновение меня окутала непроглядная тьма, в которой не было подсказок. Но, похоже, нам пришлось преодолеть значительное расстояние через космос. Постепенно картина прояснилась, и я ощутил вокруг себя толщу металла, Мой эрскейл попал на станцию, расположенную неподалеку от Силиана. Я постаралась настроить свое зрение, чтобы сориентироваться в обстановке, и увидела, что это совсем новое сооружение, еще даже недостроенное. Похоже, базы имелись у Крау. Там, бывало, проводились учения, но отсюда, по каким-то соображениям, заранее убрали всех работников. Возможно, космическую стройку и вовсе заморозили до поры до времени. Метаться по станции в виде энергетического сгустка я больше не могла потому трансформировалась в божественный облик. Так было проще осмыслить ситуацию. Ни Оригина, ни Горна я теперь не видела. Просто медленно шла по огромному пустому отсеку, а точнее плыла над полом. Подо мной даже возникла какая-то дыра, где в будущем должен был появиться шлюз. Но я преодолела ее по воздуху, не остановившись. А когда достигла следующего провала, заметила внизу знакомое темно-фиолетовое свечение. «Иди сюда!» Позвал меня новый приятель. Теперь его слова не были потоком мысли, а представляли собой звуковую волну. Я молча спланировала с одной металлической конструкции на другую, расположенную уровнем ниже. «Куда он подевался?» Быстро спросила я, разглядывая горно во всей его божественной красе, с молниями над головой и традиционным посохом. «Пока не знаю, но он точно на этой станции». Мой собеседник усмехнулся, но тут же стал серьезным. «Здесь находятся какие-то странные установки. Они похожи на те, которые были и на прошлой базе». «О чем ты?» — спросила я. «Думаю, это устройство, при помощи которых фарги вытащили эрскейлы из разных магнитаров. «А ты как я посмотрю в теме?» — я хмыкнула, но он ничего на мое замечание не ответил. «Покажешь мне их?» — попросила я его. «Следуй за мной». Он махнул своим виртуальным посохом и нырнул в какую-то дыру. Дальше мы прошли прямо сквозь стену, оказавшись в огромном ангаре, где и правда обнаружились некие подозрительные приборы. А еще кристаллические сферы, совершенно пустые, без намека на энергию внутри. «Это ведь та самая аппаратура, которую Логан успел купить у Ксарзулов. Догадалась я, вспомнив схемы, которые видел еще на нулевом затмении. Выходит, он прячет их на недостроенной станции в системе Каи. Да, — согласился Горн, — там нашлись какие-то чертежи и руководство по настройкам. Как думаешь, если включить их в указанном режиме, анигиляторы смогут вытащить эрскил из тела лишь эфлогона божественной сущности? Не знаю, прошептала я. Но почему бы не попробовать? Пойду гляну на них поближе, а ты побудь на настороже. До меня постепенно доходила задумка, хотя я и сомневалась, что у нас что-нибудь получится. Да и сам Ориген мог свалиться со станции в любое время. Но я чувствовала, что он где-то здесь, как и он наверняка ощущал нас. По какой-то причине он временно не мог стать энергетическим облаком. Мы смогли разорвать его контроль над Эрскейлом. Я понял, как все сделать. Сейчас постараюсь включить эти хреновины и настроить их излучение в нужном направлении, соединив лучи в одной точке. Горн уже кружил над установками, колдовал с регуляторами, включал экраны. И я подметила, что он неплохо разбирается в разной технике. «А где твое настоящее тело?» — не выдержав, спросила я. «Какое это имеет значение? Думай лучше о том, что мы должны сделать сейчас». Недовольно откликнулся он, увильнув от ответа на мой вопрос. Какая-то догадка мелькнула и тут же скрылась в рою других мыслей. Не хотелось бы тешить себя несбыточными иллюзиями. «Все, кажется, все», — без какой-либо уверенности сказал Горн. Внешне ничего не поменялось, однако я боялась испытывать действие установок на себе. Не хотелось лишиться сил, пока мы не победили Логана, ведь, по идее, эти устройства могли сотворить то же самое и со мной. «Как нам затащить его сюда?» — спросила я с сомнением. А потом вдруг сама поняла. Правда, это было очень опасной затея, но иных вариантов я все равно не видела, иначе Логан не клюнет на наживку. Я должна сыграть самую сложную, одновременно простую роль в своей жизни — изобразить саму себя, лишенную возможности управлять эрскейлом. Но для этого придется переместиться сюда в собственном теле. Я попыталась связаться с Кэссином, отправив ему мысль, чтобы не сильно удивлялся моей пропаже, и тут же отключилась, дабы не отвечать на возможные вопросы. А потом сосредоточилась на открытии нового телепорта. Мое тело материализовалось неподалеку от этих мощных установок. «Я пока спрячусь, только будь осторожна», — послышался голос Горна, проекцию которого я уже не видела.